Глава первая. Историческое здание кредитного банка «Женщина должна». Первая достопримечательность в нашей экскурсионной программе — банк женских долженствований. Хорошенько осмотритесь и, умоляю, не подписывайте никакие документы, пока не прочитаете все сноски. У меня иногда складывается впечатление, что женщина рождается с целым списком долгов, которые не брала, но обязана выплачивать всю жизнь. Посудите сами. Мы должны содержать дом в порядке, уметь и любить готовить, воспитывать детей, быть мягкими, плавными, добрыми, нежными, сочувствующими, терпеливыми. Предназначение женщины — стать матерью. Кажется, что абсурдно слышать такое в 21 веке, но на самом деле у каждой из нас есть хотя бы две три такие установки. Разберёмся? Возьмём для примера девочку, родившуюся в крестьянской семье 200 лет назад. Уже в раннем детстве было примерно понятно, как пройдёт её жизнь. Скорее всего, она выйдет замуж в 16-17 лет. В 1830 году Николай I издал указ о нижней границе брачного возраста. 16 лет для девушек и 18 для юношей. Согласно статистическим данным, в XIX веке менее 1% крестьян к 60 годам не состояли в браке, что практически совпадало с процентом инвалидности, слепые, психически больные люди и так далее. Что ждет эту девочку после свадьбы? Быет рождение многочисленного потомства, работа по дому и в поле, приготовление еды, шитье, починка одежды. То есть пол в то время определял образ жизни и положение в обществе и род занятий. Что мы имеем сейчас? Допустим, в 2020 году в российской семье рождается девочка. Можно ли с уверенностью сказать, как сложится ее жизнь? Вряд ли. Она может стать врачом. Физиком, фитнес-инструктором, инженером, ученый, который ищет лекарства от смертельных заболеваний, или балериной, может играть в оркестре и путешествовать по миру, давая концерты в разных городах, или быть домохозяйкой и матерью нескольких детей, может даже стать мужчиной. Кроме того, возможно, девочка даже будет сочетать эти роли на разных этапах своей жизни. Например, закончит консерваторию. Объездит весь мир с концертами, познакомится с мужем в Токио, переедет к нему, станет домохозяйкой, родит троих детей. А затем пройдет курсы инструкторов по йоге и всю оставшуюся жизнь будет проводить онлайн-тренировки. И это лишь один из возможных сценариев. Более того, некоторые вещи, считающиеся исконно женскими — выйти замуж, родить детей, вскормить их грудным молоком перестали быть обязательными. Вы можете не выходить замуж вообще, искусственно зачать ребенка, родить и вырастить его самостоятельно, а кормить малыша вполне допустимо специальными молочными смесями. И вас при этом не закидают камнями, не привяжут к позорному столбу, вы не умрете от голода и холода, не имея возможности себя обеспечить. Понимаете, к чему я веду? В 2020 году Вас не ограничивает тот образ жизни, который вы якобы получаете в комплекте с двумя икс-хромосомами при рождении. Но что же мы видим каждый день? Успешные, интересные, всесторонне развитые женщины, у которых по два, три, четыре высших образования, которые совмещат работу из дома и воспитание детей, Путешествуют по миру, пишут книги, читают, развиваются и зарабатывают. По-прежнему считают, что обязаны варить борщи, гладить мужьям рубашки и два раза в неделю мыть пол, потому что иначе они не до женщины. Если ты женщина, ты должна, а если ты эти долженствования с себя сбрасываешь, то всё, уже и не женщина, и даже не мужчина. Ты что-то среднее между этими двумя понятиями, что-то жалкое и постыдное. Ты не до женщины. Что будет, если подвергнуть все эти долженствования критике? Когнитивно-поведенческая терапия, самое перспективное направление психотерапии, многократно показавшее свою эффективность, часто подразумевает работу именно с такими установками. Есть долженствования истины Например, я должна дышать, чтобы не умереть. Я должна лечь в кровать и закрыть глаза, чтобы уснуть. Не поспоришь, правда, воздух перестанет поступать в легкие, и через несколько минут человек умрет. Это факт. И будет сложно уснуть с открытыми глазами, хотя, поверьте мне, я много раз пыталась. Но большинство долженствований, которыми мы руководствуемся в жизни, не истинные, а надуманные. Например, я должна уметь вкусно готовить, иначе я не до женщины. Давайте подумаем логически и разберём это утверждение. Спросим, почему так, почему ты должна? Эта традиционно женская обязанность, скорее всего, ответит мне женщина, которая верит в это правило. Поговорим немного о традициях. В Вологодской области в древние времена была такая традиция. Перед свадьбой невеста шла в баню вместе со знахаркой. Та собирала пот девушки в специальную емкость, после чего подливала его в пиво жениху во время свадебного застолья. Сомневаюсь, что сейчас в Вологде поступают так же. Или другая чудесная свадебная традиция Древней Руси. Когда после пиршества молодожены оставались наедине, Они должны были совершить несколько обрядов. Например, жена спрашивала у мужа разрешения лечь с ним в постель, но он не давал ответа сразу, заставляя ее просить два-три раза. На русском севере сохранялся древний обычай розувания. Жена снимала правый сапог мужа, а он ударял ее плеткой, которую вынимал из левого сапога. Как вам нравится? Практикуете? Большинство традиций со временем вымирают за неактуальностью. Уверена, есть семьи, где супруги могут с удовольствием выпороть друг друга плёткой, но что-то мне подсказывает, что делают они это не из-за Понимаете, к чему этот пример? Нет ничего плохого в традициях, когда они приносят радость и всех устраивают. Собраться всем вместе за праздничным столом на Новый год, задуть свечки на день рождения, повесить на мосту замочек с именами молодожёнов в день свадьбы. Если все эти действия приносят вам удовольствие, почему бы и нет? Но в случае с приготовлением еды и другими домашними делами речь об удовольствии, как правило, не идёт. Одно дело испечь пирог, когда у вас подходящее настроение, Найти какой-нибудь интересный рецепт и накормить всех вкусным ужином. Другое дело — ежедневный выматывающий труд. Стоимость домашнего труда. Чтобы не быть голословной, приведу график, который представлен в нашем PDF-приложении. Он отражает актуальную статистику для нашей страны. Сколько времени тратят на домашние дела мужчины и женщины. На графике видно, что мужчины в среднем тратят на домашние дела 497 минут в неделю. Это примерно 8 с небольшим часов. Что-то мне подсказывает, что такую статистику сформировала небольшая группа очень ответственных мужчин. Но мы опираемся на факты, а не на догадки, правда? Теперь о женщинах. В среднем русские женщины тратят на домашние дела 1436 минут в неделю, почти сутки, в три раза больше. Попробуем посчитать, сколько стоит женский труд. Я буду опираться на московские цены, в вашем городе цифры могут отличаться. Сутки работы по дому в неделю включают примерно Приготовление пищи 12 часов, уборка 4 часа, стирка и глажка 2 часа, поход за покупками в магазин 4 часа, уход за домашними животными растениями 1 час, разные мелкие задачи, сходить в прачечную, выбрать шторку для душа и так далее 1 час. Ясно, что разбивка по времени очень приблизительная, но на что-то же нужно опираться. Теперь умножаем получившееся время на стоимость часа работы наемных работников в Москве. Приготовление пищи. Например, домработница может работать 3 раза в неделю, готовить блюдо на всю семью. Одна смена в среднем стоит около 2,5 тысяч рублей. Итого 7,5 тысяч рублей. Уборка. Допустим, это будут две поддерживающие уборки в неделю. Стоимость по Москве в среднем 2500 рублей, итого 5000 рублей. Стирка, глажка, походы в магазин и мелкие поручения не требуют особых навыков и могут стоить около 1000 рублей в час. За неделю выйдет 8000 рублей. Итого. Женский труд по дому стоит порядка 20,5 тысяч рублей в неделю, то есть около 80 тысяч рублей в месяц и почти миллион рублей в год. А что будет, если добавить к этому услуги няни? В Москве хорошая няня с проживанием стоит от 80 тысяч рублей. И это если ребёнок только один, и у няни есть один выходной в неделю. А если детей трое, а полностью свободный день был у вас ещё до появления первого ребёнка 8 лет назад, В таком случае стоимость вашего труда резко возрастает и может превысить 150 тысяч рублей. Складываем сумму со стоимостью домашнего труда. Получается не так уж и мало, верно? Сейчас многие из вас могут засомневаться. Как так? Ведь моя мама и бабушка делали все это бесплатно. Домашняя работа, уход за детьми — это женские обязанности. И тут мы снова вспоминаем традиции, исконно русские ритуалы и их потерянную актуальность. Почему все это больше нам не подходит? потому что жизнь не стоит на месте, и помимо борщей и игр с детьми у женщин появилось огромное количество возможностей для роста и развития. Сидя дома, мы прикрываем семейный тыл, но в то же время многое упускаем или используем, но теряя при этом сон, здоровье и исчерпывая внутренние ресурсы. Случалось ли вам испытывать чувство вины за то, что муж устал на работе, а вы целый день ничего не делали дома с годовалым ребенком? То есть выполняли то, за что любой другой человек попросил бы среднюю зарплату по Москве. Или, может быть, муж, открещиваясь от домашних дел, в сердцах бросил вам. А что ты вообще делаешь дома? Иногда я даю своим клиенткам задание написать список всех дел, выполненных за день, даже самых незначительных. Списки обычно получаются такие длинные, что на их чтение и разбор уходит не менее половины терапевтической сессии. Проблема в том, что мы живём в ситуации перманентного обесценивания собственного труда. Ну что такое подумаешь, суп сварила? Мне нисколько несложно погладить все эти рубашки. Я же женщина. Я вообще полы мыть люблю. Для меня это не работа. Но мужчина тоже может любить заниматься страхованием, юриспруденцией, авторемонтом, чем угодно. Но это считается работой, ему за это платят. Тогда почему домашнее хозяйство такая благодатная почва для экономического насилия? Почему женщины вынуждены просить деньги у партнёров, оправдываться за свои расходы, выслушивать претензии? Почему жёны автоматически не получают от мужей 50% дохода, потому что справились со своей частью работы в тылу? Почему этот ежедневный кропотливый труд, который мы выполняем на протяжении всей жизни, повсеместно обесценивается и принимается за норму? И самое странное, почему именно мы с вами первые, кто этот труд обесценивает? Мы сами соглашаемся со всеми, женщина должна, и с радостью несем такие установки в массы. Учим этому наших детей, обсуждаем с подругами. Почему никому не приходит в голову сделать два шага назад, увидеть картину целиком и подвергнуть критике устаревшие долженствования? Ведь ясно, что текущее положение дел, при котором мужчины тратят на дом в три раза меньше времени и сил, их устраивает. Кто откажется жить в мире, специально устроенном так, чтобы вы больше отдыхали за счет других? А как же мы? Почему это устраивает нас? Вопросов тут больше, чем ответов. Разделение ответственности. Немаловажно также разделение ответственности за домашнее хозяйство и воспитание детей. Встретить мужчину, который с радостью брал бы на себя часть трудов, уже не так-то просто, а найти семью, в которой обязанности адекватно разделены пополам, сродни выигрышу в лотерею. Муж предлагает, давай я помогу тебе с ребёнком. Ты устала, тебе надо отдохнуть, полежать. Звучит отлично, но что-то тут не так. Получается, что ребёнок как будто не общий, а только жены, а муж благосклонно предлагает помощь в рамках своих возможностей. Как можно помогать растить своего ребёнка? Помочь бабушке перейти через дорогу? Да. Помочь девушке донести тяжёлые сумки от магазина до машины? Да. Но свой ребёнок? Вы же не приходите на работу со словами «Привет, ребята! Давайте я сегодня помогу вам доделать годовой отчёт». В такой ситуации начальник, скорее всего, покрутит пальцем у виска и скажет «Ага, помогать он пришёл. Это вообще-то твоя обязанность». Тогда почему это не работает в быту? Со всеми домашними делами примерно так же. Заботливый муж скажет, «Ты так устала, бедняжка, почему же ты не попросила меня о помощи? Я бы мог помыть посуду или сходить в магазин». Конструкция такая же. «Я готов предложить тебе помощь, но скажи, что делать. Составь список задач, отсортируй их по срочности, Выбери то, что хочешь выполнить сама, а остальное поручи мне. Даже при разделении обязанностей ответственность лежит на женщине. Кажется, что это и не работа вовсе. Подумаешь, придумать несколько дел, чтобы себя разгрузить. Но все, кто когда бы то ни было вел хозяйство, подтвердят, что это не так-то просто. Например, чтобы заказать в онлайн-магазине товары на несколько дней, надо составить примерное меню. Узнать, сколько осталось картофеля, лука, стирального порошка, выбрать время доставки, ввести адрес, проверить, есть ли деньги на карте для оплаты заказа. Вроде бы вы ещё ничего не сделали, а уже потратили час. А кто из нас не оказывался в ситуации, когда перед сном в голове всплывает мысль? «Ой, забыл туалетную бумагу купить». И вот вы уже тревожитесь по поводу того, когда лучше забежать в магазин и стоит ли докупить что-то ещё, и совсем не хотите спать. Подобные размышления уже настолько стали частью нашей натуры, что мы практически не обращаем на них внимания, когда лучше постирать, пропылесосить, завтра или послезавтра, где найти время, чтобы сводить ребенка к зубному, а еще купить ему новые кроссовки, потому что старые малы и так далее. Эти раздумья называются «mental load» — умственная нагрузка. Мужчины от них, как правило, избавлены, они не замечают их и не считают трудом, ведь со стороны кажется, что жена просто лежит без сна, а не моет пол, например. Но стоит предложить мужу взять часть ответственности на себя, как он начинает рассказывать про традиционно женские обязанности. Откуда мне это знать? Мне этот порядок вообще не нужен. Можешь хоть гречку каждый день варить, мне всё равно. Нагружать голову лишними мыслями никто не хочет. Хотя представьте, как это было бы здорово. После ужина муж сам собирает посуду со стола, моет ее, убирает остатки еды в холодильник, проверяет, чего из продуктов не хватает и составляет список покупок на завтра. При этом все это делает молча, потому что знает, пополнение запасов — его дело. Вы в это время отдыхаете. Звучит как мечта, правда? Вероятно, вы ежедневно воплощаете эту мечту в жизнь для своего партнера, но не получаете за это даже элементарного спасибо. Вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, вы отправляете мужа в магазин, вручив ему написанный аккуратным почерком список покупок. И если вдруг мужчина вместо пяти головок чеснока купит пять килограммов, виноваты окажетесь вы. Непонятно написали. Мой любимый анекдот об этом. Жена. Сходи в магазин и купи пакет молока. Если у них есть авокадо, возьми шесть штук. Муж приносит домой шесть пакетов молока и кричит с порога «У них есть авокадо». Это, с одной стороны, смешно, но с другой — совсем нет. Почему, если муж и жена работают, все заботы по хозяйству и воспитанию детей автоматически ложатся на женщину? Моё мнение — всё из-за устаревшего жизненного уклада, который мы сами продолжаем поддерживать. Вместо того, чтобы отпустить ситуацию, делегировать обязанности и наблюдать, как они не всегда идеально исполняются, мы стремимся к совершенству и делаем всё сами. Ключ к справедливому делению между супругами той самой ментальной нагрузки — честный договор и умение отпустить вожжи. Одна из подписчиц рассказала мне замечательный способ это сделать. Они с мужем написали список всех обязанностей по дому, каждому пункту присвоили определенное количество баллов, от 1 до 10, в зависимости от сложности. А потом набрали себе дел на одинаковое количество баллов. Однако, по-моему, самое сложное не это. Главная трудность для нас с вами заключается в том, чтобы отдать бразды правления. Если я не занимаюсь стиркой, нужно привыкнуть к тому, что вещи будут стираться по другой схеме, к которой я не привыкла. Возможно, даже розовая вместе с белым. Доверить партнеру часть ответственности бывает очень сложно, но в итоге вы почувствуете невероятную свободу. Вернемся к нашим баранам. Должна ли женщина уметь вкусно готовить? Нет, вы можете уметь, а можете и не уметь. Можно работать и покупать готовую еду. Или быть великолепной домохозяйкой, но не любить стоять у плиты. Кроме того, допустимо, готовить не так уж и вкусно, но притом вполне подходяще для стандартного ужина с семьёй. Делает ли это из вас существо из низшей касты? Очень вряд ли. А что ещё женщина должна? Недавно я проводила опрос в своем блоге, и девушки написали огромное количество женских долженствований, с которыми сталкивались в жизни. Перечислю лишь некоторые из них. Женщина должна иметь длинные волосы. Видимо, принцесса Диана, Шарли Стерон, Натали Портман и Тильда Суинтон тоже не до женщины. Женщина должна носить каблуки. Я знаю девушку, которой мама с раннего детства покупала туфли на каблуках, постепенно увеличивая их высоту. Представляете, какая сильная установка долженствования была в голове у этой мамы? И сколько комплексов будет у её дочери, если она вдруг по какой-то причине решит отказаться от высоких каблуков? Женщина не имеет права отказывать в сексе мужу. Мы вернёмся к этому вопросу позже, когда будем обсуждать секс, но позвольте высказать вам моё краткое экспертное мнение. Это ужас. Женщина не должна говорить при мужчине о месячных. Я не призываю вас обсуждать с мужчинами все подробности вашего менструального цикла. Но фраза «у меня месячные, поэтому мне нельзя сегодня в баню» кажется мне совершенно адекватной. Думаю, наши мужчины достаточно сильны, чтобы выдержать такой удар. Как считаете? Женщина должна любить уборку. Без комментариев. Лично я провалилась в этой сфере. И если этот пункт действительно служит критериям женственности, мне, пожалуй, лучше сменить пол. Женщина должна слушаться своего мужчину. Звучит как легализованное рабство, не так ли? Женщина должна всегда за собой следить. Вспомнила еще один анекдот. Что-то незаметно, чтобы ты за собой следила. В этом и смысл слежки. Женщина ни в коем случае не должна пукать при муже. Я, конечно, не любительница этой темы, но давайте остановимся и обсудим её чуть более подробно. Здоровый человек выпускает газы из кишечника в среднем 14 раз в сутки. Если вы вышли замуж в 25 лет и дожили в браке до золотой свадьбы, будем оптимистами, то за всё это время вы должны подавить эту физиологическую потребность более четверти миллиона раз? Серьёзно?! это лишь несколько примеров. На самом деле установок начинающихся со слов «женщина должна» намного больше, и все они удобно устроились в головах у нас, наших подруг, матерей, сестер и дочерей. А если выполнять все должна? На что был бы похож обычный день женщины, который пытается соответствовать всем требованиям? Четыре утра, подъем, макияж, укладка, маникюр, педикюр, эпиляция. Мужчина не должен знать, сколько труда вложено в красоту, сделать вид, что так и было, приготовить завтрак на всю семью, вымыть пол, сложить лебеди из постиранных трусов мужу и букет из носков. Всё разместить на подушке, чтобы муж не искал. «Семь утра. Накормить мужа и детей с улыбкой. За столом вести себя скромно, глаза не поднимать, партнёра не перечить, восхищаться его умом, не демонстрировать свой. Если он переписывается с любовницей, игнорировать. Все мужчины полигамны, и это наш с вами крест». «Восемь утра. Дети ушли в школу. Перед работой необходимо удовлетворить мужа, чтобы он не ушёл к другой женщине. Если у вас воспаление яичников...» Гайморит или ветрянка, молчите, ни в чём не признавайтесь, делайте вид, что всё в порядке. Мужчины не любят больных женщин. Про месячные не говорить пусть думают, что вас разорвало от любви. 8.30. Срочно на работу. Она, кстати, должна быть гуманитарная, женская, но не слишком денежная, чтобы не ущемлять мужчину, ведь это он в семье, добытчик. 18.00. Нужно прийти домой раньше мужа. Вымыть пол, приготовить ужин из пяти блюд, но самой ничего не есть, только салат. 20.00. Подать семье ужин. Ещё раз для профилактики вымыть пол, уложить детей, снова удовлетворить мужа и дождаться, когда он уснёт. Потом можно снять макияж, поблагодарить судьбу за счастливую и наполненную смыслом жизнь и лечь спать. Спокойной ночи. Это юмористическая зарисовка, но она полностью состоит из женских долженствований, которые мне прислали. То есть вроде бы шутка... А вроде бы и нет. О главном. Давайте все же решим, что делать со всеми этими требованиями. Составьте список своих личных «женщина должна». Подвергните их критике. На какие доказанные факты они опираются? И это важный момент. В медицине существует понятие «пирамиды доказательности». Выглядит эта пирамида примерно так. На самом верху пирамиды находится метаанализ после него идут рандомизированные контролируемые исследования потом когортные исследования, потом исследования случай контроль, потом поперечные исследования и в самом низу пирамиды находятся отчеты о конкретных случаях и мнения экспертов. Факты, которым можно верить находятся наверху и являются продуктами серьезных исследований. мнение конкретных людей находится в самом низу. пример Новозеландские учёные проанализировали IQ людей шести национальности и пришли к выводу, что у женщин уровень интеллекта примерно такой же, как у мужчин, а иногда даже выше. Какой уровень доказательности у этого утверждения? Самый высокий. В то же время дед Вася может утверждать «все бабы дуры». Он уверен в этом потому, что так ему говорил отец, а его отцу — его отец. Какой уровень доказательности у этого утверждения? «Нулевой». Но почему-то слова деда Васи могут ярко отпечататься у вас в сознании и превратиться в установки, которые сильно испортят вам жизнь. Например, такие. Женщина не должна быть умнее мужчины. Женщина должна иметь простую и не очень денежную профессию. Женщина должна держать свое мнение при себе. Стоит хоть немного подвергнуть слова деда Васи сомнению, и окажется, что это просто его мнение, которое совсем не должно влиять на всю вашу жизнь. Поэтому очень важно отделить истинные долженствования от надуманных. Подумайте, зачем вам жить с опорой на придуманные кем-то стандарты? Что они вам дают? Ощущение безопасности, уверенность в том, что вас примут и будут любить. Хорошая тема для размышлений. Какие долженствования вы можете игнорировать? Постригите волосы, смените туфли на каблуке-накеды, начните осваивать профессию, которая давно вас привлекает. Перестаньте гладить рубашки наймите для этого помощницу. Справедливо поделитесь с мужем домашние обязанности. Решите для себя, что из списка вы не хотите переставать делать и переформулируйте по формуле «я хочу делать так-то, потому что». Например, «я хочу иметь длинные волосы, потому что мне нравится делать себе разные прически». Я хочу заниматься ужином, обедом и завтраком, потому что обожаю готовить. Я хочу носить юбки и платья, потому что люблю такую одежду. А теперь почувствуйте разницу. Одно дело жить в рамках надуманных «я должна», другое — так, как вам комфортно. И помните, вы не перестанете быть женщиной от того, что чего-то не умеете, не любите или не хотите.